Ну действительно, вы приеджальма. и кажется, я могу говорить. Генерал Симон сегодня ночью высадился на острове Яви. но в скрытом ото всех месте он должен скрываться. Он скрываться? Но почему? Этого я не знаю. Но где же он? На расстоянии трех ли отсюда, близ берега моря, в развалинах Чанди. Зачем ему скрываться? Я не понимаю. Не знаю. Но, кажется, дело идет о какой-то дуэли, которую генерал имел на Суматре. Дуэль? С кем же это? Да не знаю. Я вообще ничего об этом не знаю наверняка. А вы знаете, где находится развалины Чанди? Генерал велел вам сказать, что он будет вас там ждать. Да-да, знаю, знаю. А ты, значит, приехал вместе с ним? Но я служу лоцманом на небольшом судне контрабандистов. Мы выезжали его с Суматры. Генерал знал, чтобы каждый вечер выезжать его встречать по дороге, идущей к молу Поэтому я шел наверняка Он сообщил мне подробности о полученном вами письме, чтобы доказать, что я действительно послан от него Написать же он не мог Он ничего тебе не говорил? Почему он вынужден скрываться? Ничего Из нескольких слов, невольно вырвавшихся у него, я вывел заключение о дуэли. Что ж, зная вспыльчивый характер генерала, в твои предположения можно поверить Не отведешь ли ты мою лошадь? Мой дом на выезде из города, за деревьями, около новой мечети. Мне неудобно взбираться верхом на гору Чанди. Лошадь меня стеснит. Пешком я дойду быстрее. Хорошо. Я знаю, где вы живете. Мне говорил генерал. Если бы я вас не встретил на дороге, я пошел бы прям туда. Пожалуйте вашу лошадь. Джальма спрыгнул с коня. Бросив поводья Магалю, Размотал конец пояса И, достав оттуда небольшой шелковый кошелек, Передал его контрабандисту. Ты исполнительный предан. Возьми, вот тебе за это. Я знаю, что это немного, Но больше у меня ничего нет. Хаджи, Синга! Не даром звали отцом великодушного! И Магаль направился по дороге в Батавию, Ведя под зустцы лошадь принца, А последний углубился в чащу и быстро пошел по направлению к развалинам горы Чанди, чтобы достичь ее хотя бы к ночи.